Дежурное тело на старце. Ах, какие у меня были бицепсы в моей лейтенантской юности. Бицепсы, трицепсы, большая мужская мышца спины. И все это на месте. И все это вовремя упаковано в мануфактуру. А где надо, выпирало, вылезало, обнажалось и играло рельефно с золотым загаром в окружающей полировке и в стеклах витрин. Но спор на флоте. «Тема печальная. Сейчас расскажу вам две истории, в которых я выступал дежурным телом на старте, и вам все станет ясно. История первая. Как только я попал на флот, Старпом подозрительно уставился на мои выпуклости и выдал сакраментальное. Спортсмен, что ли? Надо же так в лед угадать. Весело. Так, точно. Лучше б ты алкоголиком был. Лучше иметь двух алкоголиков, чем одного спортсмена». «Почему, товарищ капитан второго ранга «Потому что я за тебя служить буду, а ты будешь на сборах ряжку отъедать. Каким видом ты хоть занимался? Всеми подряд!» «Уйди!» — скривился Старпом. «Убью!» Он знал, о чем говорит. «Через два часа после моего легендарного прибытия на флот меня уже отыскал в Рио флагманского физкультурника временный флагманский мускул. «Плаваешь?» — спросил он. «Да!» — ответил я. Только честно, а то тут один тоже сказал «да». Я его поставил на 400 метров, так еле потом уловили с баграми. «Значит так, будешь участвовать в офицерском многоборье, там плавание, бег полторы тысячи, стрельба и гимнастика. А что там по гимнастике надо делать? Я где-то ватерполист, и к гимнастике подхожу бережно». «Да ерунда!» перекладина, на махе вперед, выход в упор, в разножку, потом перехват, ну и потом по инерции сам увидишь по ходу дела. А потренироваться? Какие тренировки? Ты же из училища, здоровый, как бык. Как твоя фамилия? Записываю. Потренироваться ему нужно. Хе -хе. На флоте не тренируются. И все? Что все? По гимнастике перекладина и все? А, -а, -а, а, ну, брусья там, через коня, по-моему, прыгнуть придется. «А через коня как?» «Но ты даёшь! Что в школьника не прыгал?» «Прыгал», — сказал я, и застеснялся, и подумал. «Ну, прыгнул как-нибудь там». «Проплыть я проплыл. На перекладине, на махе вперёд. По инерции. Я сделал что-то такое, обезьяне разухабистое что судьи поперхнулись, а один так глубоко, что чуть не умер. «Переходите к коню», — сказали мне хрипло, когда откашлялись. «Я перешёл». Через коня перед нами прыгали совсем маленькие девочки. Сальто-морталь там всякие с поворотами, а за конем простиралось огромное зеркало, создающее иллюзию бесконечности нашего спортивного зала. Мостик отодвинули. Я подсчитал, три метра до коня, конь метра два будет, итого пять метров по воздуху. Ничего себе лететь. Первым полетел волосатый грузин. Он до прыжка все разминался, смеялся и говорил мне «Геноцвали». Он разбежался как-то не по-человечески мелко, оттолкнулся от мостика, прыгнул и не долетел. И со всего размаху зад выше головы в разножку чвакнув, сел на коня и запрыгал по нему, и запрыгал молча. Голос у него отнялся. Второй, видя, что произошло с первым, но уже разбежавшись не остановить, Споткнулся о мостик и, падая на подгибающихся ногах, дамчался до коня и протаранил его головой. Наши офицерские старты называют почему-то веселыми. Не знаю почему. Потом прыгал я. Имея перед собой два таких замечательных героических примера, я разбежался как только мог, оттолкнулся и полетел. Летел я так здорово, что дельтаплан в сравнении со мной выглядел бы жалким летающим кутенком. И приземлился я очень удачно, прогнувшись с целым копчиком. «Все хорошо», — сказали мне с уважением, пораженные моим полетом. «Только козла обязательно нужно руками ударить и, раскрывшись, оттолкнуться и соскочить. Ну, давай еще разочек». И на всякий случай поставили на той стороне коня, куда я должен был прилететь, двух страхующих. Суровых ребят, старых капитанов, с челюстями бейсболистов, чтобы я в зеркало не улетел. Настроение у меня отличное. Опять разбегаюсь. Получилось еще сильнее, чем в прошлый раз. Оттолкнулся, лечу и все время думаю, чтобы двумя ручонками обкончик кончик коня и раскрыться. Долетаю. Об кончик двумя ручками и, прогнувшись, приземлился, раскрылся и сгреб обоих бейсболистов. Я остался на месте, а они улетели в зеркало, создающее иллюзию бесконечности нашего спортивного зала. Звук от этого дела был такой, будто хрящ разгрызли. И осели они, оставляя на зеркале мутные потоки мозговой жидкости. — А я еще на брусьях могу, — сказал я в наступившей тишине, чтобы хоть как-то скрасить изображение обстановки. — Не надо, — сказали мне, когда очнулись, — и без тебя будет кому брусья развалить. И сняли меня с соревнования. До стрельбы из пистолета меня не допустили. Наверное, боялись, что я им чемпионов перестреляю. История вторая. А вам приказываю метать на лыжи. Это мой старпом, спешите видеть Мысль о том, что я с юга, что там снега не бывает, и что я не умею стоять на лыжах, показалась ему идиотской. То, что я спортсмен, старпома непрестанно раздражало. И тут вдруг не умею ходить на лыжах, когда приказывают ходить. Саботаж. Бежать нужно было всем экипажам. 10 километров. Сдача зимних норм ВСК. Весь экипаж собрался у дофа. Разобрал эти лыжные дрова. Широчайшие лыжи турист. И вот тут выяснилось, что я вообще не могу стоять на лыжах. А что на них уметь стоять? Да я вам глаз высосу. Встать на лыжи я кому сказал. Да я тебя с дерьмом сожру. Насчет дерьма вы можете быть абсолютно спокойны. Наш старпом сожрет и не такое. А уж если отдаст приказание, то будет сжать, пока лопнет треснет. В смысле, мой, конечно, а не его. У него там монолит. Повторите приказание. Есть встать на лыжи. А можно с ними на плече пробегу, товарищ капитан второго ранга? Ну, ей-богу, не могу. Нет, вы послушайте его. Лейтенант разговаривает. Говорящий лейтенант. Он хочет, чтобы я рехнулся. Вы что, перегрелись, а? Пещеры принцессы Савской. Что вы мне тут вешаете яйца на забор? Я приказал встать на лыжи. Есть. Вот так. Ты меня выведешь из себя. Я тебе. Одевай лыжи немедленно. Есть. И репетуйте, тащите на. Репетуйте команды. Приумайтесь. Получили приказание, репетуйте. Есть. Встать на лыжи. Встал. Соответственно, доложил. Встал на лыжи. Взял в руки палки, доложил, взял палки, воткнул их в землю, доложил. Привыкайте, товарищ лейтенант! Вы на флоте, на флоте, а не у мамы за пазухой, вправо от вкусной сисы. И начал я вспоминать, как там в телевизоре у лыжников на лыжах получалось плавно. В общем, я встал, взял, воткнул, отрепетавал, оттолкнулся, доложил и упал. Ноги сами разошлись, и получился шпагат. «Ну, шпагат-то я тогда умел, я себе ничего там не порвал, только штаны. Меня собрали, поставили и под локотки, по приказанию Старпома, понесли на старт. Несут, хохочут, потом отпустили меня. А там горка. И я с горки покатился. А навстречу самосвал с воином-строителем из Казахстана. Воин-строитель, он умеет ехать только прямо. Свернуть он не может. Его посадили за руль. Где чё надо нажали, включили, и он поехал. Это я знал. Чувствую, что мы с ним непременно встретимся. Пришлось мне падать в бок Подняли меня, донесли, наконец, до старта и поставили там. «Ладно, Ромэн Ролан», — говорит старпом, — «слась, верю». «Не могу, — говорю. У меня, тач капитан второго ранга, уже возникло чувство дистанции. Лыжи отберёте, так побегу. Не могу я теперь». «Дрожу от нетерпения?» «Черт с тобой», — говорит Старпом. «Держись, лыжни!» «Что такое лыжня, понимаешь?» «Это колея. Ясно?» Я кивнул. «Там еще флажки будут. Давай». На 10 километров отводится час. Я гулял 3 Перед каждой горкой я снимал лыжи и шел в нее пешком. Все давно уже убежали вперед, а я держался к колеи. И вдруг она разошлась веером, а спросить не у кого. Я выбрал самую жирную колею и пошел по ней. Колея вела, вела и довела до обрыва. Метров восемьдесят. Внизу залив. А за мной увязался такой же, как я, южанин, но какой-то безропотный. Ему сказали идти, он молча встал, на лыжи пошел. «Что делать будем?» спросил безропотный, затравленно. «Как что, прыгать будем?» И не успел я так пошутить, как он горестно вздохнул и прыгнул. «Я охнул!» И мои лыжи вместе со мной сами поехали за ним в пропасть. Как мы до земли долетели, я не знаю. Я глаза закрыл, где-то там спружинил. Я потом водил всех к этому обрыву и показывал, у всех слюна пересыхала. Выбирались мы долго, тут еще пурга разыгралась. Старпом никого не распускал, пока мы не найдемся. Он посылал группы поиска и захвата, но они возвращались ни с чем. Наконец кто-то увидел нас в объятиях пурги. «Вон они, козлы!» «Где, где?» — заволновался народ. «Все-таки в народе нашем не развито чувство сострадания. 20 минут народ говорил про нас разные громкие слова. Потом старпом всех распустил по домам и сам ушел, оставив одного замерзающего лейтенанта дожидаться нас. Когда мы, раскрасневшиеся и свежие, подошли к дофу, там стояло это жалкое подобие. «Ну, как дела?» — спросил я его. «Нормально», — выговорил он, И тут же замерз.